«Нет, в географическом обществе». Ромашка посмотрел на меня с удовольствием, как будто он был доволен, что я собираюсь прочитать доклад в географическом обществе, а не в Доме ученых. Так оно и было, но тогда я еще ничего не знал. «Что же это за доклад?» «А вот приходи», — сказал я равнодушно. «Это тебе будет интересно». Он снова перекосился, на этот раз заметно. «Да», — сказал он, — «нужно записать и не пропустить». И он стал что-то аккуратно записывать в блокноте. «Как он называется?» «Забытая полярная экспедиция». «Постой-ка, это об экспедиции Ивана Львовича?» «Об экспедиции капитана Татаринова», — возразил я сухо. Но он пропустил мимо ушей мою поправку. «По новым материалам?» Знакомый тупой расчет мелькнул у него в глазах, и я сразу догадался, в чем дело. «Ага, подлец», — подумал я хладнокровно, — «тебя подослал Николай Антонович. Тебе поручено узнать, не собираюсь ли я снова доказывать, что в гибели экспедиции виноват он, а не какой-то там фон Вышемирский». «Да, по-новым». Ромашка внимательно посмотрел на меня. На секунду он превратился в прежнего ромашку, подсчитывающего сколько процентов прибыли получится, если я проговорюсь, что это за материалы. «Э, «Кстати, об экспедиции», — сказал он. «Ведь у Николая Антоновича тоже есть материалы. У него много писем, и есть очень интересные. Он мне как-то показывал. Ты бы к нему обратился». «Ага, понятно», — подумал я снова. «Николай Антонович поручил тебе свести нас, чтобы поговорить об этом деле. Он боится меня. Но он хочет, чтобы я сделал первый шаг. Не тут-то было». «Да нет», — ответил я равнодушно. «Он ведь в сущности мало знает. Как ни странно, но я знаю больше о его собственном участии в экспедиции, чем он сам». Это был хорошо рассчитанный удар. И ромашка, который все-таки был тупица, хоть и сильно развился. Вдруг открыл рот и посмотрел на меня с откровенным затруднением. «Катя, Катя», — подумал я, и почувствовал, что у меня сердце сжимается от обиды за нее и за себя. «Да», — протянула ромашка, — «такие-то дела». «Да, такие дела». Мы подошли к столу, и разговор прекратился. «С трудом я досидел до конца этот вечер, только ради Ивана Павловича, чтобы его не обидеть. У меня было неважное настроение, и очень хотелось выпить, но я выпил только одну рюмку, за юбиляра». Ромашка произнес этот тост. Он поднялся и долго, с достоинством ждал, когда за столом станет тихо. Самодовольное выражение мелькнуло на его лице, когда одна фраза вышла особенно складно. Он сказал что-то насчет дружбы, связывающей всех учеников нашего дорогого юбиляра. При этом он обратился ко мне и поднял рюмку, показывая, что пьет из-за меня. Я тоже вежливо приподнял рюмку. Должно быть, у меня был при этом не очень приветливый вид, потому что Иван Павлович внимательно посмотрел сперва на него, потом на меня. И вдруг я не сразу вспомнил, что это значит, положил руку на стол и показал на нее глазами. Рука поднялась, похлопала по столу и спокойно опустилась. Это был старый условный знак. Не волноваться. Мы оба одновременно рассмеялись, и мне стало немногим веселее.